Когда я расскажу Саре, какую вы оказали ей честь, вряд ли она останется довольна, что за ее здоровье пили кипящий ром. Но мистер Квилп не внял просьбе своего гостя. Пьяненькому Самсону пришлось сделать еще несколько глотков того же самого крепчайшего напитка. И он обнаружил, что эти возлияния не только не подбодрили его, но, напротив, возымели действия и на стены конторы. Они... вдруг начали кружиться и кружиться с невероятной быстротой, в то время как пол и потолок самым неприятным образом менялись местами. Очнувшись после короткого забытья, стряпчий увидел, что лежит частью под столом, частью под печкой. Поскольку положение это было не из самых удобных, он кое-как заставил себя подняться на ноги и, ухватившись за адмирала, стал искать глазами своего... гостеприимного хозяина. В первую минуту ему показалось, будто мистер Квилп ушел, оставив его одного и, может быть, даже заперев его здесь на всю ночь. Однако сильный запах табачного дыма навел Стряпчево на новые мысли. Он поднял голову и увидел, что карлик курит, лежа в гамаке. «Прощайте, сэр», — умирающим голосом проговорил брас. «Прощайте!» «А вы разве не заночуете у меня?» Спросил карлик, выглянув из гамака. Заночуете, прошу вас!» «Нет, сэр, не могу!» Ответил Браз, чуть живой от приступов тошноты и от спёртого воздуха в конторе. «Если бы вы были настолько любезны и посветили мне фонарем, сэр, пока я не выйду со двора!» Квилп соскочил вниз в один миг, И не ногами вперед, не руками вперед, не головой вперед, а сразу всем телом. «Пожалуйста», — сказал он, беря фонарь, — «единственный источник света на всей пристани. Будьте осторожны, друг мой. Не споткнитесь о доски. Они валяются гвоздями кверху, а гвозди-то все ржавые. В переулке собака. Вчера ночью она искусала мужчину». Третьего дня женщину, а в прошлый вторник загрызла насмерть ребенка. Правда, играючи. Держитесь от нее подальше. — А где она? По какую сторону дороги? — с отчаянием в голосе спросил Брас. — Конура ее стоит по правую руку, — ответил Квилп. Но иной раз она подкарауливает прохожих и слева. За нее ручаться трудно. Берегитесь. Я никогда вам не прощу, если с вами что случится. Эх, фонарь погас. Ну да ничего, вы же дорогу знаете. Идите все прямо, прямо. Квелп незаметно повернул фонарь стеклом к себе и теперь трясся от хохота, с восторгом прислушиваясь к тому, как стряпчий спотыкается о доски и чуть ли не через каждые два-три шага тяжело валится на землю. Наконец несчастный Самсон выбрался в переулок, и во дворе все стихло. Квилп запер дверь конторы на ключ и снова прыгнул в гамак.